17. И все-таки, после второго класса начальной школы, Мария повела мальчика на экзамены в Секстинскую капеллу. Родителям знать не обязательно. Если поступим, расскажем. Марко про секреты понравилось больше, чем про саму школу. У них появилась своя тайна. Однако поступить в школу было совсем непросто. Длинная очереда прослушиваний и собеседований, Выматывает детей. В результате из тысяч кандидатов ежегодно отбирают около десяти. Марко не поступил. Сам он не особенно расстроился. Ему жалко было расставаться с Томазиной и Джульеттой. Но бабушку было искренне жаль. Ну зачем ты так расстраиваешься? Если ты хочешь, чтобы я пел, я буду петь. Вот я тебе обещаю, я буду петь. Кариссима, дорогой, святая Мадонна. Это должно стать делом жизни, понимаешь? Петь нужно не за столом, а на сцене. И на сцене спою, если меня туда пустят. Марка много читал о хоре Сикстинской капеллы. Ни разу его так и не слышал и думал, как хорошо, что его туда не взяли. Это точно не могло стать делом его жизни. Так кто же эти мальчики, которые его обогнали, которые поступили в престижную школу? как складывалась их жизнь. Ученики посещали школу Сикстинской капеллы в течение пяти лет. Два последних класса начальной школы и весь трехгодичный цикл средней школы. Но петь в хоре они начинали только в пятом классе, то есть на втором году обучения, и пели, пока не ломался голос. Это совершенно не означало, что они должны были школу покинуть. Они точно так же продолжали учиться в школе, посещать все музыкальные занятия, кроме вокальных, а в хоре исполняли функции ассистентов. Следили за младшими, за партитурами, за порядком. В общем, дел немало, особенно во время папских богослужений в базилике, где может возникнуть масса непредвиденных моментов. Капелла, в первую очередь, это миссия. Призванием хора является литургическое служение — И главным пространством, в котором он должен петь — собор святого Петра. И петь в таком хоре не только почетно, но и очень сложно. Нужно знать акустику помещения, рассчитать число народа на службе. Петь в пустом зале и в полном — это разные вещи. Да и просто выстоять несколько часов богослужения — это непросто. Поэтому права была Мария. Физкультура — один из важнейших предметов в школе. 3 часа ночной пасхальной мессы, а перед ней 2 часа репетиции. И все это в 9 лет. В 3 часа утра ребенок ложится спать, а в 7 уже должен ехать на утреннюю мессу и отстаивать те же 2 часа репетиции и столько же богослужения. Вот такая непростая жизнь. Такие богослужения бывают не каждый день, но надо быть всегда готовыми. Например, если неожиданно умирает кардинал из Ватикана, то детей срочно вызывают на погребальную мессу прямо с уроков или с каникул. Когда хор поёт в Сикстинской капелле, непонятно, то ли капелла была построена для хора, то ли хор создан для этой часовни. Звучание идеальное. Жаль, что услышать хор может только папа и его ближайшее окружение. Марко действительно любил петь, особенно в хоре. Ему нравилось слышать звук голосов справа и слева, ощущать себя частью большого и чистого звучания. Его душа улетала в небо, когда он слышал, как сливаются воедино его голос с голосами других мальчишек и девчонок. «Да, папы не дураки», — основав хор при Сикстинской капелле. В консерватории, помимо хора, еще нужно было играть на флейте, фортепиано, учить сольфеджио. Это, конечно, отвлекало от друзей, от игры в футбол. Но мальчик понимал, только так он может петь по нотам, разбираться в музыке, чувствовать нюансы. В хоре он никогда не солировал. А вот перед друзьями — запросто. Такие спектакли нередко устраивались после футбольных матчей. Ещё одна страсть Марко, как и у многих итальянских подростков. Джульетта, Стамазо, «Верные друзья» были не менее верными болельщиками. И вот после товарищеского матча ребята с удовольствием рассаживались на скамейках по кругу стадиона и слушали весёлые песни в исполнении Марко. «Эй, артист, а на концерты свои нас пригласишь? Только учти, денег с друзей чур не брать!» «Какие деньги с друзей? Вы приглашены на все мои концерты на 50 лет вперёд!» В эти минуты он точно верил, что станет певцом, и даже рассказывал о своих концертах бабушке. Но это были только мгновения. Петь постоянно он, наверное, бы не смог. В жизни было столько всего интересного и удивительного, как можно заниматься чем-то одним. Нет, это было не для него. Частенько закадычные друзья предпринимали длинные прогулки. Сначала на велосипеде, потом на электричке. Излюбленным местом стало озеро Альбано. Самое любимое место отдыха римлян. Добираться не так далеко, но красотища неземная. Джульетта пыталась подо все подвести научную базу. Это не просто озеро, это потухший вулкан. В любой момент может начаться извержение. Слушай, ты, когда что-то учишь, то запоминай правильно: озеро образовалось в кратере потухшего вулкана это да, но при чем здесь извержение? Джульетта расстраивалась и сразу глаза наполнялись слезами. Мальчики понимали, что не на ком девочке больше оттачивать свои способности экскурсовода, и благосклонно её слушали. Джульетта рассказывала, Тамаза поправлял, удивляя друзей невероятной глубиной своих знаний. А про озеро действительно всё было интересно. Вода в озере регулировалась античным туннелем, заложенным аж в 398 году до нашей эры. Отсюда чистейшая прозрачная вода. Да и размеры у Альбана внушительные, почти 6 квадратных километров. Марко с одной стороны слушал подружку в полуухо, а с другой чувство невероятной гордости переполняло мальчика. Всё же в каком месте они живут? Это их Рим. Джульетта в таких поездках отвечала за костыли Томазина, а Марко приспособил на велосипеде удобное сиденье для друга. Плавал Тамаза отменно и частенько побеждал друга в заплывах. И вот после купания, растянувшись на траве, мокрые и довольные друзья нередко просили Марко спеть. Марко не отнекивался. «Правда хотите? Да запросто!» Начинал петь, приподнявшись на локте, а потом уже вскакивал, чтобы изобразить и Тореадора, и паяться. «Ты лучше, чем на пластинке!» — восхищалась Джульетта. Марка было приятно. Ребята хлопали и кричали ему «Браво!» Его первые зрители. Они и, естественно, его Нонна. Для неё он пел, когда родителей не было дома. Их почему-то стеснялся. Родители сами должны были заметить его талант. В конце концов, концерты хора-консерватории случались регулярно. Анна и Бруно на них аккуратно присутствовали. Улыбались сыну из глубины зала, хлопали. Вечером он ждал обсуждений, услышали ли родители его голос. «Та песня Григо была особенно удачной», — издалека начинала Анна. «Как она называлась?» «Как прекрасен твой лик». «Да», — подхватывала Мария. «Согласна, особенно где на два голоса. Марка, там явно слышатся твои ноты». «Да ладно, мама, все дети поют прекрасно», — нервничал Бруно. Ему явно не хотелось выделять сына. Ну какой певец! И нечего забивать ребёнку голову. Жена была с ним совершенно согласна. Родители действовали одним фронтом. Это потому, что руководитель хора подобрал подходящий репертуар, что в переводе обозначало «не портите нам сына». Друзья не особо заморачивались своей будущей жизнью. Зачем им было думать о том, что дальше? У них было замечательное детство на фоне жаркого античного Рима. С музыкой, футболом, интересными историями и, конечно, юношеской влюбленностью, которую они скрывали, но которая, конечно же, уже присутствовала в их жизни.